Глава 17. «Что я натворила?» Эта мысль заслонила все остальные. Когда я забирала мальчика из дома, я совсем не подумала о последствиях. Я знала только, что должна спасти его. И вот теперь Ланс вышел один против жителей городка, явившихся по нашей душе. Я влила в Ника еще немного магии, чтобы уменьшить начинающийся отек мозга. Вышла в соседнюю комнату к притихшей Глории и напряженной госпоже Нирине. «Если что-то случится, в первую очередь спасайте Лори», негромко сказала я, наклонившись к ее уху. Она кивнула, не вступая в спор. Я выглянула в окно, надеясь выгадать пару минут, если дело примет скверный оборот. Ланс стоял вне поля зрения, зато я ясно видела, как старый Ник — Сжимает топорик, как мурится прежде всегда доброжелательный господин Рудсон. Я не слышала, о чем говорит Амланс, но молилась всем святым, чтобы муж сумел их убедить. Лучше пусть потом отчитает меня. Мам, что? Шш! «Ш-репка». Но я все равно вместо слов слышала только неразличимый гул. Появилась старая ула. К добру! Или к Худу. Она подошла к Лансу и тоже скрылась из глаз. Я думала, у меня сердце выскочит из груди. Но вот мэр кивнул, махнул рукой, мол, расходимся. Почти сразу после этого дверь в дом аккуратно отворилась, и на пороге появился Ланс, следом за ним пожилая гоблинка и дед Ника. Ланс первым делом посмотрел на телохранительницу и качнул головой. Отбой пойдем ка глория погуляем велела она но я же только дочь со вздохом закатила глаза будто хотела сказать да что не так с этими взрослыми раньше за ней таких поводок не водилось явно переняла этот жест у кого-то из старших приятелей но пусть лучше обижается на бестолковых родителей чем боится ник прошу со мной я покажу вам внука ула вы тоже можете зайти Пасечник, который с момента нашей последней встречи будто разом постарел на десять лет, сгорбившись, прошел мимо меня. Ланс объяснял, как именно мы собираемся помочь Нику, и его голос, как и прежде, внушал уверенность и успокаивал. Старик растерял весь свой пыл, засунул топорик за пояс мешковатых штанов. Я прислонилась к стене, чувствуя, как дрожат колени. Мы чудом избежали большой беды. Я совсем потеряла голову, признаю. Ула, видимо, услышала достаточно, чтобы ее последние сомнения развеялись. Она подошла ко мне, протянула несвежую тряпицу, заменявшую ей носовой платок, и участливо сказала. «Держи-ка, вытри испарину со лба. Надо же, как нехорошо получилось-то. Что же вы раньше молчали, что целители?» И посмотрела так доброжелательно, что я не сразу почувствовала подвох. Но было ясно, без ответа она не уйдет. Я лихорадочно принялась перебирать в голове варианты, пока не решила оставить самый простой. Так какой был бы у нас отдых, если бы мы признались! смущенно улыбнулась я. Вы ведь сами знаете, в спокойной жизни нам было бы больше не видать. Ула цапка вгляделась мне в лицо, а потом усмехнулась. И то правда! наш то как прознают так и примут сходить не уймешь и слава святому умерту все таки швейное дело и ведение хозяйства это совсем не мое ланс учтиво проводил гостей до порога пообещав старому нику послать весточку с кем то из местной ребятни как только внуку станет легче а когда дверь за ними закрылась сложил руки на груди и произнес ну Что ты мне скажешь, жена? Прости, искренне воскликнула я. Я тогда ни о чем не думала, кроме жизни мальчика. И снова испугалась. В любую минуту все, буквально все, могло пойти не так. Если бы не выдержка Ланса и его умение находить нужные слова. Муж притянул меня к себе, и я откнулась лбом в его плечо. И вспомнила разрушенный дом и то, как Ланс залез в окно вслед за мной, зная, что может быть раздавлен рухнувшими перекрытиями. Кажется, именно в тот момент я поняла, как сильно я его люблю. «Моя Грейс», — выдохнул он мне волосы, — «почему я не удивлен? Приготовь нам кофе. Нас ждет долгая ночь». Кофе в местной лавке продавался паршивенький. Стоил дороже столичного в два раза, а так как его никто не покупал, он еще и выдохся. Ланс без кофе не мыслил жизни, однако даже он в последнее время предпочитал травяные сборы и чай. Но сейчас кофе был необходим. Я налила чайник, а Ланс занял пост у постели больного. Предстояло много работы. «Будем сменять друг друга и работать по схеме» сказал муж, когда я поставила на табурет рядом с ним чашку с горячим напитком. Нам нельзя допускать истощения магии, потому что здесь зелий восстановления нет. Ланс потер лоб. Не забыть заказать его в ближайшем крупном городе. Обезболивающее тоже не помешает. Без предписания медицинского приказа «Синюю бездну» нам не продадут, но есть более легкие средства. Ланс? Муж меня будто не слышал. Да и все необходимое, как обычно, бинты, укладки, шприцы. Ланс. Он поднял голову. Наши взгляды встретились. Это то, о чем я думаю. Ты собираешься организовать лечебницу? Муж приподнял кончики губ в невеселой улыбке. Боюсь, выбора у нас уже нет. Я собиралась расспросить подробнее, но скоро стало не до разговоров. Ник вдруг выдал остановку сердца. Пришлось вытаскивать в четыре руки. Когда дыхание мальчика выровнялось, Ланс тут же отстранил меня. Пока отдохни, Грейс. Когда с прогулки вернулась Лори, я поручила ее заботам тетушке Тави. Та и накормит и спать уложит. Дочь, привычная к работе родителей, не возражала. Только вылечить его поскорее, попросила она. Я больше не хочу обижаться на Ника. Он мой друг. Хотелось бы пообещать, но... Болезнь мальчика зашла далеко. Сейчас наступил переломный момент, и только к утру будет понятно, сумеем ли мы его удержать. Схема Ланса отлично работала. Мы успевали отдохнуть, выпить кофе или просто растереть плечи и спину тому, кто стоял, склонившись над худеньким тельцем, положив ладони на грудь. Иногда все же я почти теряла надежду, Но друг нашей Лори оказался настоящим бойцом. Он не сдавался, и мы не сдавались тоже. И когда над миром поднялось солнце и пропели первые петухи, стало ясно, что опасность для жизни ника миновала. Теперь лучшим целителем станет время. С каждым днем мальчик будет чувствовать себя все лучше. Я останусь с ним, постелю себе на полу. А ты ложись, Лори. Я даже не помнила, как добралась до спальни. Не раздеваясь, рухнула на постели рядом с дочерью и через миг забылась сном без сновидений.